Глава сорок седьмая. «Сказки на ночь». Алексей, что ты вспомнила? Валерии повезло, что я отличный водитель с отменной реакцией, поэтому всего лишь крепче сжал руль, а не резко затоммозил или, к примеру, вильнул в сторону. Неужели вспомнила? И только я мысленно достал бережно хранимую для самого торжественного случая бутылку «Маккалан» 1939 года из бара, чтобы это дело отпраздновать, как хранительница начала взахлеб рассказывать. «Мне бабушка перед сном сказки читала. Каждую ночь». «И как это нам поможет, Валерия?» Скептически приподнял я левую бровь. «Угадай, что мы делали до чтения сказки?» Продолжала радоваться хранительница в предвкушении аж подпрыгивая на сиденье. Хорошо, хоть Кузьма вел себя спокойно и никак не реагировал на ее бурные эмоции. «Зубы чистили?» Валерия прыснула со смеху. «Ну, наверняка и это тоже. Но до сказок мы с бабушкой...» Тут она поймала мой взгляд в зеркале заднего вида и понизила голос. «Учили стишок!» «И как сказки и стишки могут нам помог Начал я, и тут до меня дошло. «Ты о том самом стишке?» «Именно!» Валерия чуть не светилась от радости. «Теперь я знаю, что подстегнет мою память. Надо купить побольше детских сказок. Я буду их читать перед сном. И не только перед сном». Вдруг вспомню какие из них мне бабушка читала в детстве. И заклинание всплывет в памяти само собой. Уверена, у меня были любимые герои и истории. Они-то и помогут вспомнить стишок. Ты что думаешь? И хранительница в ожидании уставилась на меня. В глазах плескалось столько надежды, что она передалась и мне. А вдруг? Вдруг поможет? Хуже точно не будет. «Завтра же прикажу своим людям привезти тебе гору детских сказок», — воодушевился я. Дальше мы ехали молча, но в приподнятом настроении. Утром в понедельник я летел к Злате за очередным уроком, а по пути вспоминал огромные стопки детских сказок, которые вчера приволокли мои верные помощники. Вместе с кормом для животных и остальными причиндалами для жизни Кузьмы в доме. «Это что?» В ужасе округлила глаза хранительница, увидев количество книг, а мне захотелось рассмеяться. Вместо этого я сделал очень серьезное лицо и обвел добро рукой. «Ну как что? Ты же сама просила детских сказок, да побольше. Вот тебе побольше». Хранительница безмолвно осматривала масштаб бедствия, потом вздохнула. «Этого мне точно на пару месяцев хватит». Потерла лоб, а потом улыбнулась и добавила. «Спасибо. Пожалуй, приступлю прямо сейчас». Схватила ближайший томик и устроилась на диване. А я пошел в кабинет работать. Несколько раз выходил, и каждый раз взглядом ловил фигурку хранительницы в кресле, и каждый раз приятно было ее там видеть. А вечером из моего дома раздавались суровые мяу непокорного Кузьмы. Теперь мы знаем, что купаться он не любил, но пришлось. Впрочем, это явно пошло коту на пользу, а его раны после боевого крещения водой залечили почесыванием за ушком И полная миска корма. Почесывал, конечно, не я. Хранительница весь вечер провела с Кузьмой чуть ли не в обнимку. Придумала тоже кота обнимать и тискать. Это же кот, он же волю любит, свободу, простор. Да еще и ласково с ним разговаривала, как будто Кузьма что-то понимал. Окончательно гордого кота приручит а тот вроде как и рад. И это странно. Впрочем, всего лишь животное. Дрессировке поддается, что с него взять? Не то, что мы, зимородки. Нас еще никому приручить не удавалось. С этими мыслями я и вошел к Злате в кабинет. Она тут же подскочила, махнула рукой на стул. «Присаживайтесь, Алекс, присаживайтесь! Ждала вас! Как успехи! Работают мои руки «Работают», — вынужден был признать я, присев на предложенный стул. «Отлично! Просто замечательно!» Потерла ладони Златы и начала ходить взад-вперед. «Сегодня расскажу еще один способ...» Заметив мой хмурый взгляд, она рассмеялась. «О, не пугайтесь, Алекс. Сегодня никаких терминов и умных слов. Все просто, но не менее действенно». «Я весь внимание...» Сложил руки на груди я. «Вы слышали когда-нибудь такую фразу? Если постоянно говорить человеку, что он свинья, то он скоро захрюкает». Я кивнул. «Прекрасно. Этим и воспользуемся. Представьте...» «Злата, я не собираюсь говорить избраннице, что она свинья. Вы в своем уме. Как это меня приблизит к цели?» Взъявился я. У гуру любви, похоже, знатно кукушка съехала на почве психологии. Шикова всплеснула руками. «Что вы, как можно? Я совсем о другом!» «Смотрите, чем больше вы человеку что-то повторяете, тем прочнее эта мысль держится в голове. Как в примере со свиньей. Так вот, вы тоже можете поселить нужные мысли в голову вашей избранницы». Гуру любви начала рисовать схемы на магнитно-маркерной доске, а потом повернулась ко мне и добавила. Тут, конечно, важно не переусердствовать, чтобы не отпугнуть. «Как мне это сделать и что вкладывать?» «Отпугивать точно не надо», — громко сказал я и уже одно себе пробубнил. «Не так у меня много времени, чтобы позволить себе отпугивание». «Напоминайте о себе, Алекс. Оставайтесь в поле зрения вашей избранницы, чтобы она могла часто вас видеть, даже если не можете поговорить. Просто мелькайте на горизонте, так сказать. Если не рядом, звоните. Но не каждые 10 минут, иначе рискуете оказаться в черном списке», усмехнулась Злата, видимо, вспомнив что-то свое. «Таким образом...» В ее подсознании поселится мысль о том, что вы должны быть рядом. А это именно то, что нам нужно. но вот, какое стоящее предложение!» — брекнул я. И тут сообразил, как именно эту фразу может воспринять гуру любви. И кто бы сомневался, именно так и восприняла. «А до этого разве не стоящие были?» — покосилась она на меня и нахмурилась. Впрочем, ладно, я рада, что вам понравилась идея. Да, идея быть рядом с Валерией мне о -о очень понравилась. Я сразу представила ее упругую пятую точку, когда она наклонялась, чтобы поправить подушки на диване, ее обтянутую майкой грудь, тонкую талию, подчеркнутую приталенным платьем, а еще в голове услужливо всплыли ее смех и яркие карие глаза, «Да, пожалуй, я готов быть рядом с хранительницей чаще».